Эпилог. Судьба Поднебесной – это сложная судьба. При огромном количестве одаренных людей нет кланов, чья история насчитывала бы больше двух тысяч лет. Конечно же, кроме императорского. Был это злой рок, или же императорские предки сознательно вырезали слишком старые роды. А может быть, этому способствовала долгая эпоха клановых войн, в которой против одного сильного и старого клана успешно объединялись два или три поменьше. Никто сейчас не скажет правды, а в летописях нет ответа на данный вопрос. Как и того, почему большая и могучая держава играет отнюдь не первую партию в мире большой политики. Имперский род уже давно пытается изменить эту ситуацию, однако получается слабо, хотя пока не получается. Так было до недавнего времени. Новый век принес новые технологии, а также оружие будущего, мобильные доспехи и боевые роботы, вода будущее Вот то, что уравнивает шансы в противостоянии. «Даже воин может победить виртуоза», гласит народная мудрость во всех регионах мира. А в новом вооружении эти границы еще более размываются. Очень многое теперь зависит от размера калибра и навесного вооружения. И главное не проиграть в этой гонке. Несмотря на то, что Поднебесная испытывала проблемы в развитии, она построила фундамент, с которого можно идти вперед. А началось с того, что для создания чего-то своего пришлось копировать научные достижения других стран, изучение новинок и принципов их работы и создание на этой базе собственного производства. Не всегда успешные, не всегда удачные программы, начатые около 50 лет назад, начали давать успех именно сейчас. Тогда, когда все остальные государства стремились сделать вещь надежной и качественной, того и дорогой, Китай предлагал изделия менее качественные, но и существенно менее дорогое. И постепенно эти вещи стали пользоваться популярностью. Потом дошло до того, что более дешевая рабочая сила оказалась в Китае, и на его территории можно было легко развернуть производство. Те, кто стремился расширить свои монополии, не сильно теряя в средствах, нашли надежного партнера в виде императора. Налоги шли в казну, люди обучались, и строилась инфраструктура нынешней Поднебесной. И даже если заводы вдруг прекращали работать, практически спокойно можно было развернуть производство схожего продукта, сделав его уже китайским брендом. Не отставали и кланы Поднебесной. Они сами развивались и работали на экспорт. В страну пошли деньги. Сначала маленький ручеек, но потом более быстрое течение, которое при правильном подходе можно превратить в настоящий денежный поток. Сейчас проводится компьютеризация Поднебесной. Везде есть камеры, планшеты, коммуникаторы, строятся школы и университеты. Тысячи молодых китайцев, правильно обученных, направляются на учебу в другие страны с одной целью – получить качественное образование и вернуться на родину. Вовремя и правильно изученные принципы микросхем выводят Китай на первое место по производству новейших вычислительных систем. Сейчас рост по созданию элементной базы еще идет – Но где-то через пять лет прекратится, и тогда должен произойти огромный рывок вперед. Тогда уже можно будет разрабатывать лучшие мобильные доспехи и боевых роботов, отправлять еще больше космических спутников. Задел для развития большой и длинный. Главное, чтобы все шло согласно плану. А он сейчас начал притормаживать. Мощности экспорта продукции опять подходят к своему потолку. Не все хотят дешевых китайских изделий. А ведь в последние два года были проведены реорганизации всех заводов. Теперь продукция выходит гораздо более качественная. И тем не менее, угроза развитию количества экспорта есть, и пока непонятно, как ее решить. Императору Поднебесной было 74. И он любил подумать о том, какой великой будет Поднебесная. Да, скорее всего, его уже к тому времени не будет в живых. Однако это было занятное времяпрепровождение, приносящее удовольствие и не требующее напрягать голову. «Отец, ты тут?» В комнату вошел наследник империи, Ву. «Единственный, кому не нужно называть императора, ваше императорское величество. Единственный, кому можно заходить, несмотря ни на что». «Да», — ответил император, пересаживаясь из мягкого кресла за рабочий стол. «Ты узнал, что я просил?» «Да, нашел кое-что интересное», — ответил сын, присаживаясь. «Есть такой клан «Огненный дракон». У них, согласно договору, находится пленник из русского клана». «Мы недавно на него выписывали печать. Ты помнишь?» «Помню», — недовольно ответил император. «Тогда ему делали обстоятельный доклад по этому делу. Только вот оказалось, что это клановое дело. Поэтому пришлось не сильно лезть». Согласно тому договору, среди некоторых наших кланов, от которых идет экспорт в Российскую империю, клан Огненного Дракона набрал немалый вес и уверенно идет вперед. Через пару лет станет сильнейшим в регионе, а потом и дальше может пойти». Вот только по оценкам наших аналитиков, они не используют и 10% возможностей, которые выбили для себя согласно договору. «Твои предложения?» — спросил император, уже предполагая, какой ответ услышит. «Сейчас у них в Альянсе ситуация враждебная, есть внутренние проблемы. Может вспыхнуть клановая война. Так вот, если она вспыхнет, тут проявит себя наместник в нашем лице». Если во внутреннем конфликте будут проигрывать драконы, то мы поможем, женив на какой-нибудь из дочерей главы клана моего сына Гору, например. Ему уже давно жениться пора. А вот если они начнут выигрывать, наместник выскажет главе клана за нагнетание военных действий в регионе и слабые позиции в Альянсе. И под эту марку женим моего сына на их дочери. Таким образом, пусть не 100%, но 50% их экспорта будет в нашей власти. Этого хватит на 2-3 года. А там и остальные контракты выдвинутся вперед. Хорошо. Отрабатываешь этот вопрос сам, параллельно ищешь еще варианты. В любом случае от этого отказываться не будем. Ступай. Да, отец, — сказал мужчина и вышел. Кланы, конечно, будут недовольны, но Поднебесная нуждается в моей гибкости. Придется устроить несколько приемов и кого-нибудь возвысить, чтобы они обсуждали это, а не небольшой клан. Может, черный лебедь? Ладно, что-нибудь придумаем.